Прибежали кряки, хрюки, оскали, бубу -бу и белая мышь. Конечно же, они весь вечер просидели в углу и внимательно слушались в разговор. «Ура!» — хрюкнул поросенок. «Да здравствует цирк!» А остальные крякали, лаяли, взвизгивали и пищали от радости. Вот уж не думал, что вы умеете так торговаться. Удивленно сказал Мэтьюс Мак. Я-то считал себя невестей каким -то торговцем. Но вам я в подметки не дожусь. Каков, а Блоссом-то какого? Не захотел упустить выгодное дельцы. Согласился на все ваши условия. А? Милый старый дом. Расчувствовал скряки. Опять нам придется покинуть тебя. Бог знает, когда мы теперь вернемся. Ура! Не унимался Хрюки. Он встал на задние ножки, приплясывал и бросал в воздух цилиндр доктора. Да здравствует цирк. Глава четвертая. Да ведь это доктор Дулитул. На следующее утро к Разбудила всех ни свет, ни заря. Ведь надо было успеть позавтракать, убрать со стола, вымыть посуду и уложить вещи до одиннадцати часов. И все же утка немного перестаралась. Уже к десяти часам все было закончено, дом заперт, и звери битый час слонялись в в ожидании, когда за ними заедет цирковой фургон. И только доктор до последней минуты был занят делом. Как и обычно, к нему шли и шли пациенты со всей округи. Лоскали стоял на ближайшем перегрёздке и вертел головой по сторонам. Выглядывал, не появился ли цирковой фургон. Вдруг он радостно взвыкнул и припустил к дому. «Едет, едет!» – залаял он. «Такой красивый едет!» В желтую и красную полоску все затвертились. Каждый хватал в лапы, в крылья, в зубы свои пожитки и припасы на дорогу. Поросенок Хрюки крепко сжимал огромный пучок редиски. Вдруг вот тяна нитка, связывающая пучок, лопнула, и красивые розовые кругленькие корешки покатились во все стороны. Фургон подъехал к нему. Он и вправду был просто на загляденье. Два окошка, дверь, внутри печка, а снаружи дымоход. Свежая желтая и красная краска блестела под солнцем. Фургон был новый, с иголочки. Вот только тащила его старая-престарая лошадь. Доктор заговорил с ней и узнал, что старую конягу звали Бетти и что она уже 25 лет бессменно работает в цирке. Неугомонные кряки проверила все углы, и хотя не нашла там ни единого пятнышка пыли, все же на всякий случай вымыла пол и только потом разрешила остальным располагаться. В углу, поближе к печке, она устроила постель доктору. Звери заняли места то, где хотел. Хрюкия уселся у окошка, в по привычке лег дверей, а белая мышка завернулась в его лохматый хвост. И только доктор не спешил садиться в фургон. Он подумал, что старушке Бетти будет очень тяжело тащить такую поклажу, и хотел идти за фургоном и подталкивать его сзади. Бросьте, доктор, а мне не впервые отговаривала его Бетти. Бывало и похуже. Нет, нет, нет, не уступал доктор. Если уж ты не хочешь, чтобы я помогал тебе, я пойду рядом. Дверь захлопнулась. На окошках задернулись занавески, чтобы любопытные издеваки не глазели на тени толкая и не беспокоили его зря и Фургон покатил в Гримболтон. Возница сидел на козлах, рядом по обочине шагали доктор